Глава 2. Сделка. Алиса. Вау! Ты просто волшебник, восхитилась я, принюхиваясь к содержимому тарелки с закусками. Так я о том тебе и говорю, что волшебник, тё, то есть хранитель, но могу исполнять желания, а ты ничего не просишь, сказал Драгос, любувно обнимая горку персиков. Желание это такая странная вещь: чем больше даётся, тем больше хочется. А зачем мне это? Я чувствую, что скоро всё кончится, призналась я, на самом деле ощущая иррациональную уверенность в сказанном. А почему бокал только один? Будем пить по очереди? уточнила я, наполняя хрустальный кубок ароматным розовым вином. Я не ем человеческую пищу, и не пью алкоголь. А ты не стесняйся, лукаво стреляя огняно-золотыми глазами, сказал дракошка и как будто даже затаил дыхание в ожидании моих действий. Почему ты не хочешь пожить ещё? Попросила бы, я бы подарил тебе новую жизнь, правда, в моём мире. Ну какая тебе разница? Наблюдая за тем, как я делаю глоток вкуснейшего игристого напитка и заедая его сыром, поинтересовался Драгус. Мне показалось, или его клыкастая морда стала какой-то подозрительно довольной. А чего же не хочу? Очень даже хотелось бы. Только жизнь тоже бывает разной. Да и не верю я волшебникам в голубом вертолёте, что бесплатно покажут кино. усмехнулась я, с удивлением отметив, что мой бокал опустел, а на тарелке остался лишь один ломтик сыра. Не понимаю, нахмурился мой собеседник. Ну, зачем тебе напрягаться и выполнять мои хотелки? Что ты попросишь взамен? Не персики же, улыбнулась я, наливая себе ещё вина. Обежаешь. Я бы просто так тебе помог. Но если хочешь, могу предложить сделку. Так сказать, отработать новую жизнь с мужским гаремом, полётами на спинах ни в чём не повинных драконов и отменное здоровье с достатком и всем, что так ценят люди, предложил чешуйчатый. Звучит заманчиво. И что от меня требуется? Спросила я, чувствуя, как приятно кружится голова, а по телу разливается лёгкость и истома. И есть у меня три дракона, они любимчики творца. И наш отец попросил сделать их счастливыми. Но чтобы я им не дал, они всё больше злятся и больше требуют. А самое смешное, что становятся всё более несчастными. Это из-за них меня наказали. И теперь я такой мелкий. Обиженно засопел Драгос и стал заедать печаль персиками. Может, ты что-то не то дарил? уточнила я с изумлением отмечая, что графинчик тоже опустил, а мой язык двигается уже не так уверенно, как ранее. Коварно это райское вино. Как же не то. Я подарил каждому из них силу, скорость и таланты. Но они только передрались споря, кто из них лучше, дал сокровище, так они стали воровать их друг у друга из чистого принципа. Подарил красавец дракониц, но они до хрипоты кричали, что у другого женщина умнее и красивее, пока девушки не сбежали от них и не вышли замуж за других. А в итоге я виноват. В сердцах повысил голос драгас поражает меня своим басовитым рыком никак не соотносящимся с его миниатюрным размером может они просто любят соревноваться друг с другом ну а я-то чем могу помочь тебе с этими зажиравшимися э то есть капризными драконами спросила я искренне недоумевая ты это именно то чего им не хватает ты умеешь радоваться пустякам стремишься жить Не рассчитывая на чью-то помощь, я главное, ты заслужила новый шанс, воодушевлённо сказал Драгос. Он даже оставил небольшую кучку персиков, чтобы подсесть ближе ко мне. Спасибо тебе, конечно, за добрые слова, но что-то я сомневаюсь, что не прямо так и сразу упадут в обморок от счастья, увидев распрекрасную меня. Да я одна их трое Заплетающимся языком едва выговорила я: "Тут ты права. Ну я не оставлю им выбора. Они все трое будут твоими мужьями. Ты же хотела горе, а убедить жену не один дракон просто не в состоянии. Маги тебя защитит. На них и покатаешься. Потом, когда остынут. И насчёт своей внешности не наговаривай." Ты очень даже миленькая человечка, добавил чешуйчатый лестец. И всё равно ты снова делаешь глупости. Если так поступишь, ты лишишь их выбора, кое они никогда не простят. Высказала я свои сомнения. Выбор можно и такую возможность предусмотреть, только пусть они сразу будут мужьями, а если не захотят с этим смириться, Да пусть вместе с тобой поднимутся на гору проса и разведутся в пещере истины, заявил донелся довольный собой драгость. И всё равно не хочу. Зачем мне возиться с твоими наглыми ящерицами? Я вообще разных мужей хотела, ну там эльфов, гно, э, то есть обратнее эльфеев, фейков, мужиков фей, короче. сказала я, уже чисто смеясь над ситуацией. Так что тебе мешает? Этот дракон, он, если прищу, имеет других жён, а над тобой я не властен. Только извини, с другими расами ничем не могу помочь. Лесными народами у нас и вейли управляет, смущённо признался Драгос. Это тот эдрадас, с которой ты поссорился, уточнила я. Да, она. понурился мой чешуйчатый меценат. А что не поделили? спросила я, осторожно касаясь горячего чёрно-золотого крыла. До да глупо как-то вышло. Она меня недомерком обозвала. А я её деревяшкой. Вот. Скиз дракончик вспылили. Бывает. Вы почему не извинишься? спросила я, поглаживая рогатую голову, которую драгос уложил мне на колени в поисках сочувствия. Вот ещё. Она первая начала. Стрепёнулся дракон, но быстро вернул голову обратно. Видно, массаж ему был приятен. А ты первым закончи. В конце концов, ты хранитель, и мужчина, а не капризная девушка. И у французов есть мудрая поговорка: если женщина не права, пойди и извинись. Поделилась ей истиной, заставляя чешуйчатое чудо задачно сесть. Я не твёрдо поднялась на ноги, поправляя пышную юбку зефирно-розового безобразия. Пошли, позвала я. Куда? удивился Драгос. Квеили мириться, заявила я дракону, направляясь в сторону единственного строения. А на другой стороне махнул крылом ящер, а я невозмутимо скорректировала курс и потопала навстречу с дриадой.